Глава вторая. Радость богов. Шумели весла, железо звенело, гремели щиты, викинги плыли, мчалась стремительно стая лодей, несла дружину в открытое море. Первая песнь о Хельге, убийце Хундинга, восьмой десятый век нашей эры. Ингвар крепкие объятия смотрел на евнара с другого края утоптанного ратного поля. И этот взгляд Скальду совсем не понравился. Брови хмурятся, в глазах разгорается мутное недоумение гнева. Толстые пальцы сжимаются и разжимаются на древке огромной секиры, любимого оружия силача. Свою секиру Ингвар назвал Глитнир, что значит «блистающая». Он действительно в любое время и в любом месте ухитрялся так начистить широкое лезвие, что оно сверкало не хуже полированного серебра. Она и теперь блестела, отражая солнце, словно насмешливо скалилась в лицо сопернику. Точно, как живая ехидная улыбка. Улыбка секиры и ярость ее хозяина. «А все, гунаркосильщик!» Именно он перед этим подходил к Ингвуру и что-то ему нашептывал, поглядывал в сторону ученика. Весело поглядывал и картинно разводил руками, словно сам удивляясь тому, что сообщал. А с чего бы ему веселиться? Когда Хаки Суровый передал, что хочет посмотреть нового ратника в единоборстве, Сьевнар понял, против него выставят кого-нибудь из опытных бойцов острова. Но не самого же силача Ингвара, который убил в сражениях больше людей, чем иной волос на голове вырастил. Что ты ему сказал? Насторожно поинтересовался Сьевнар, когда косильщик вернулся к нему. Сказал, что ты обещаешь обрубить ему уши так же быстро, как он трижды взмахнет секирой. Но, может быть, не станешь этого делать из-за уважения к его старой больной спине и дрожащим коленям. «Но я этого не говорил!» — возмутился Скальд. «Говорил, не говорил, теперь без разницы. Слово сказано, назад не воротишь», — туманно пояснил Гунар. «Стой, воин! Подожди!» Он снова направился к Ингвару, и опять что-то ему в толкову. Сьевнар с тревогой наблюдал, как силач возмущенно встряхивал головой, тяжело дышал и громко сопел, слушая Гунара. Казалось, еще немного, и он начнет рыть землю ногами, выпускать из ноздрей клубы яростного пара, как матерый вепрь, при виде обкладывающих его собак. «А сейчас что?» – спросил Сьевнар, когда старший брат снова вернулся к нему самым невозмутимым видом. «Сказал, что он со своей секирой Глитнир напоминает тебе старую бабу, ковыряющую огород деревянной лопатой», – пояснил косичек. А еще ты просил ему передать, что кауном в его руках хорошо было бы рубить сучковатые пеньки, но для настоящего поединка он так же годится, как трухлявое дерево для весла. Впрочем, ты уважаешь его прошедшую славу и обещаешь не двигаться слишком быстро. Пусть ему удастся хоть пару раз крестить секиру с твоим мечом, прежде чем ты вышибишь ее из рок. А он что... Ничего, как видишь, по-моему, он немного расстроен от такого нахайства. Бывает, что воина задирает друг друга перед поединком, но нужно быть о двух головах, чтобы так дразнить крепкие объятия. Зря ты попросил передать ему это. Немного расстроен, это очень мягко сказано. И я не просил, безнадежно пробормотал Севнар. Наверное, ты забыл попросить. — ухмыльнулся Гунар. — Но на то и существуют друзья, чтобы догадываться самим. Я сделал за тебя и вижу, что теперь ты будешь сражаться в полную силу. — Он тоже будет, — с чувством ответил Сьевнар. Скальд косился на другой край поля, где крепкие объятия взялся разминать руки и плечи, свирепствуя с неподъемной глитнир. Ее вес? — Наверное, был втрое в четверо больше обычных боевых топоров, использовавшихся ратниками фьордов, а лезвие в два раза шире. В могучих руках Ингвара Глитнир в щепки разбивала многослойные деревянные щиты и прорубала крепкие кольчуги двойного-тройного плетения. Воистину оружие под стать его силе. Вот и сейчас воин с легкостью перекидывал ее из одной руки в другую и раскручивал над головой до низкого свистящего звука. Поразительно поглядывал на противника, свирепо скалил зубы и дрожал ноздрями от негодования. Силач, простовато доверчив, он, похоже, не усомнился, что молодой съевнар складный, насмехался над ним, а все гунар. На острове каждый знает. Разозлить Инговора нелегко, подобно многим очень сильным людям, крепкие объятия, непробиваемо добродушен и охотно смеется сам над собой вместе с зубоскалами. Но если задеть его по-настоящему, то унять потом так же трудно, как остановить пригорушний горный поток, это тоже знают. «Не сомневаюсь», — подтвердил Гунар, — «будет. Сейчас он в таком настроении, что способен раздавить тебя...» как медведь-лягушку, и, клянусь, всеми богами-асами у него хватит силы. Но не думай об этом, воин. Пусть Ингвар селен, как дикий кабан, зато тебе удалось заранее лишить его холднокровия. Его гнев станет твоей силой. Кому-кому удалось? Ну, Гунар, ну, старший брат. Если он прихлопнет меня, как муху, ты будешь виноват. Боги простят мне эту вину, спокойно заметил косильщик. Погибнуть от руки Инговора честь для любого. Он опытный боец, умело сочетающий медвежью силу и лисью хитрость. И это утешение не слишком утешило. Так вот, зачем ты его дразнил? Решил мне, пора погибнуть с честью? И за этим тоже, — легко согласился косичек. Спасибо тебе от всего сердца. Как можно язвительней протянул Евнар. Разозлить Инговора крепкие объятия... А почему бы, к примеру, не плюнуть в море, вызывая на поединок могучего великана Игира, хозяина глубины, или не сразиться с Тюром Одноруким, первым среди богов-асов во владении оружием? Ну-ка, не успел сказать, что думает про такую дружбу и про все его подлые нашептывания. Ярл Хаки махнул рукой, призывая бойцов сходиться. Крепкие объятия двинулся сразу, бегом, в три-четыре прыжка одолел половину площадки. Складный замешкался, и Кунар подтолкнул его в плечо. «Иди, воин, покажи братьям, что я не зря возился с тобой столько времени». Ответить скальт не успел. Лезвие секиры мелькало уже совсем близко. Сьевнар рванулся вперед, меч лязгнул а широкое лезвие топора.